«Барри Гудо. У меня не выходит из головы прелестная обезьянка и наше неудачное путешествие Клаудио. Нет, я должен ее получить. Однажды я узнал от людей, только что прибывших с низовью в реки, что Клаудио находится в своей хижине. Спешно созываю своих пареньков – Валентина, Юлию и Чекинью. И на том же каноэ снова отправляемся в путь. Я прихватил с собой лучшие куски материи для обмена и самые сладкие бананы для обезьянки. Мы резво неслись вниз по течению, час спустя уже увидели знакомую хижину и по некоторым признакам поняли, что хозяева дома. Клаудио встретил нас несколько смущенно. Да, обезьянка жива, здорова, но... Индеец не горит желанием продать ее. Он объясняет, что жена очень привязалась к обезьянке и ни за что не хочет расстаться со своей любимицей. Подходит жена и подтверждает его слова. Даже вид соблазнительных тканей, разложенных мною, не производит на нее никакого впечатления. Мы стоим на берегу реки, недалеко от хижины, но я нигде не вижу обезьянки. Спрашиваю у хозяев где она? Индейцы оглянулись вокруг и, рассмеявшись, показали мне на угол хижины. Оттуда выглядывали коричневая макушка и испуганные глаза, следившие за нами с напряженным вниманием. И тут же рядом другая черная, несколько больших размеров голова, тоже с выпученными глазами, тоже выглядывающая тайком из своего укрытия. «Не дать, не взять», Пара ребятишек, испуганных видом чужих людей, и все же не способных побороть своего любопытства. Индейцы зовут обезьянок, но они точно глухие, не трогаются с места. Потом та черная, преодолев страх, потихоньку выходит из укрытия. Мне этот вид обезьян знаком. Это красивый экземпляр аспидной обезьяны, названный Здесь баригуда, что означает толстобрюхий. Обезьяны эти одни из самых крупных в Южной Америке. Они в противовес изящным нервным паукообразным обезьянам куата отличаются крупным массивным телосложением и медлительностью. Чтобы бы Боригуда ни делал, его движения полны необыкновенного достоинства и кажутся глубоко обдуманными. Шерсть у Боригуда темная, волнистая, чаще всего черная. Вот и сейчас он послушно выходит из-за угла неуверенным медленным шагом. На полпути он приподнимается на задние ноги и оглядывается на хижину, где осталась его подружка. Доверительным, широким движением руки Баригуда как бы хочет придать смелости обезьянке и приглашает ее подойти к нам. В этом движении, напоминающем человеческий жест, есть что-то очень комичное. Именно так вежливый актер приглашает свою партнершу выйти на аплодисменты из-за кулис. Мы пытаемся привлечь обезьян ласковыми словами и приветливыми жестами, но они признают лишь вещественные знаки внимания. Только тогда, когда я бросил им два золотистых банана, мы возымели некоторый успех. Ката боязливо расстается со своим укрытием, бросается к баригудо, и уже вместе они подходят к нам. Каждый принимается за свой банан. Одна ест жадно и торопливо, другая – медленно, флегматично, до чего разные темпераменты. Фрукты быстро исчезли, вероятно, понравились. Зверюшки снова потянулись за лакомством. У солидного баригуда лицо чёрное, с морщинистой кожей, низким лбом и выпуклыми бровями. Он еще больше, чем Куата, похож на человека, то ли движениями рук, то ли сосредоточенным вниманием, с каким он ест, то ли реакцией на внешние явления. У него спокойные, необыкновенно честные глаза с прямотой, выражающие все переживания. Я держу в вытянутой руке банан и подхожу к обезьянам. Испуганная Куата быстро отступает назад. Вот трусливый дикарь. Зато Баригуда стоит на месте. Вперево меня проницательный взор. На его лице вся гамма чувств. Беспокойство, доверие, страх, любопытство. Я вижу, какого напряжения воли стоит ему эта выдержка. Он хватается руками за затылок и приглаживает волосы так, как это обычно делает человек, желая успокоить свои нервы. Подаю ему банан. Он осторожно берет его и деликатно кладет в рот. Но вдруг Ката, охваченная внезапной ревностью, одним прыжком подскакивает к Баригудо, вырывает лакомство у него изо рта и удирает. Ограбленный Баригудо не подумал ни огрызнуться, ни догнать лакомку. Он только с удивлением посмотрел вслед ей и затем смущенно перевел свой выразительный взгляд на меня, как бы прося еще». Я снова дал ему банан. Тогда произошло то, чего я за все долгое время своего общения с лесными обитателями еще ни разу не видел. Общеизвестно, что алчность является у зверей основным импульсом, законом их бытия. Все звери, с которыми мне до сих пор приходилось общаться, были жадными эгоистами. В лучшем случае они не вырывали пищи у других, а баригудо Взял банан, даже не притронулся к нему и, подойдя к своей подруге, подал ей, как бы говоря: Если уж ты такая обжора, то на тебе еще. Вот это жест, вот это самопожертвование, вот это дружба. Баригуда возвращается ко мне и снова просит. Разумеется, я даю. Пока он с удовольствием уплетал банан, Я прикоснулся рукой к его голове, и он нисколько не противился. Тогда я протянул ему руку, Баригуда взял ее, крепко сжал и продолжал держать в своей руке. Морщины на лице старят его, но, очевидно, это особая красота, ибо Баригуда находится в расцвете сил». Что больше всего удивляет в нем, это выражение огромной доброты в сочетании с какой-то редкой даже для обезьяны сообразительностью. Удивительно ли, что чудесный толстобрюх покорил и меня? Насколько он приятнее своей невоспитанной подружки? Неужели Клаудио откажется мне продать и эту обезьянку? Индейцы с большим интересом наблюдали за моими заигрываниями. Затем Клаудио подошел ко мне и, показывая на обезьяну, сказал «Хорошее мясо». Я не понял, о чем он говорит, но Валентин пришел мне на помощь и объяснил, что мясо баригуда является для индейцев лучшим лакомством, и поэтому лесные жители так рьяно охотятся за ними. Эти обезьяны стали очень редкими гостями в тропических лесах, особенно вблизи человеческих жилищ. Чаще их еще относительно много, но индейцы усиленно уничтожают их. «А этого тоже держат на убой?» – спрашиваю я возмущенно. Клаудио по свойственному манере не дает вразумительного ответа, из чего я заключаю, что вопрос еще не решен окончательно. «Может, съедят, а может и нет». Индеец и его жена бросают все более жадные взгляды на два куска цветной материи, которую я прежде разложил перед женщиной в виде предлагаемой платы за обезьяну. Первым не выдерживает Клаудио и, прикоснувшись к красной материи, смотрит на меня из-под лобья. «А что дашь мне?» – бормочет он. «За что?» – спрашиваю. «За нее!» – показывает он глазами на Баригуду. «Дам два куска», — поспешно отвечая я, стараясь не обнаружить своей радости. С минуту Клаудио стоит онемевший, думая, что я шучу. Затем он, в свою очередь, поспешно соглашается и велит жене отнести поскорее материю в хижину. А вдруг я раздумаю и пожалею о своей щедрости. На обратном пути мои парнишки ругали меня, уверяя, что я переплатил за зверя, что он этого не стоит, что материя была очень ценная. От них я узнал, почему обезьяна такая ручная. Оказывается, она долгое время жила у одного из соседей, а затем он отдал ее Клаудио на съедение. Юлию обстоятельно и толково стал ощупывать насупившегося баригуда, привязанного к носу лодки, а потом успокоенно сказал Валентину — Мясо у него достаточно и жирный. Знаешь, может, Гринго не так уж много переплатил за нее. Гринго — чужестранец. По возвращении в Кумарию снова встал вопрос о съедобных свойствах обезьяны. Педро, осмотрев ее, серьезно посоветовал забирать ее на ночь в хижину и зорко стеречь. Кто знает. Не польстится ли на нее какой-нибудь пион из ближайшей асьенды? Не захочет ли полакомиться ею?